Подумай над этим, мальчик. Матвей. Неделю назад. Богдан стоял на улице у своей машины за воротами. В пальцах сигарета, лицо нахмурено. Я решил не заезжать во двор и припарковаться за воротами. Что за срочность? Я подошел к артисту и протянул руку для приветствия. Без понятия. Богдан пожал плечами. Феликса тоже вызвал. Еще не приехал. Сейчас у него Борис. Разбор полетов какой-то, я так понимаю. Вот, блять! Кажется, я имею представление, в чем дело. И? Артист вскинул бровь и провел ладонью по волосам. С херали мы все так нужны, оказались в полночь. Предварительная сделка с парнями Мамаева не состоялась. Думаю, Константин Григорьевич не особенно этим доволен. Почему не состоялась? Богдан посмотрел с удивлением, даже опустил сигарету, которую уже поднес губам. Там же все шло как по маслу. Я отменил. Ублюдки мне не понравились. Артист замолчал несколько раз, моргнув. «Они... живы?» «Были, когда я уехал». «Так...» Вздохнул Богдан, бросил окурок на землю и затушил носком ботинка. «Мот, надеюсь, у тебя были веские причины?» «Были. Была, точнее». Артист прищурился, глядя на меня внимательно, а потом вздохнул, покачав головой, но сказать ничего не успел, потому что из дома послышался приглушенный вопль. Принадлежал он Боре. «А вот это уже полная срань!» Богдан засунул руки в карман и брюк. Через пару минут на улицу быстрым шагом вышел Борис. При свете фонарей его лицо казалось очень бледным и напряженным. Он прижимал к себе свою левую руку и мелко дрожал. Богдан только открыл рот, чтобы что-то спросить, но Боря молча прошел мимо к своей тачке, зло посмотрев на меня и едва не зацепив плечом. На последнее он не решился, но видно было, что ему очень хотелось. Когда его машина резко стартанув, скрылась вскрылась за поворотом, мы с артистом снова посмотрели друг на друга. «Херово!» Богдан откашлялся и напряженно выдохнул. Я пожал плечами и пошел к воротам. Охранник сказал, что шорох ждет меня. «Здравствуй, Матвей!» Константин Григорьевич дернул уголком рта, что означало приветственную улыбку, когда я вошел на террасу, где он стоял у перил балкона. «Доброй ночи!» Шорохов прошелся по мне взглядом и отвернулся, уставившись восьму тьму реки, на которую выходили окна его дома и терраса. Внутри шевельнулось какое-то странное, незнакомое чувство. Что-то похожее на притупленную тревогу. И это меня удивило и насторожило. Я никогда не боялся Шорохова. Мне не всегда нравились его методы на те или иные вещи, но предъявить ему я ничего не мог. Не хотел и не считал нужным. У меня были свои задачи, которые он передо мной ставил, и я их выполнял всегда чисто. Если мне что-то не нравилось, я просто говорил, что не возьму задание, но такое случалось редко. Очень редко. Мораль — это чувство. А у меня с ними туго. Я редко анализирую пережитые ощущения еще реже возвращаюсь к ним в своей голове. Исключений мало. Парни, с которыми я вырос в детском доме, смутные, размытые воспоминания до попадания туда, которые приходят во снах и с утра отдают странным зудом внутри музыка и ребята из группы. И лисичка. Теперь и она. Как у тебя дела, Матвей? Константин Григорьевич спросил, не поворачиваясь, и я подошел и встал рядом, тоже облокотившийся перила. «Слышал, на ваши концерты сейчас полные аншлаги. Билеты заканчиваются за полчаса после открытия предзаказа». «Да, так и есть. Есть заявки на концерты от Казахстана и Турции. Думаем, после турне по России дать программу и в этих странах». «Это круто». Шорох кивнул, постукивая указательным пальцем по перилам. «Реально круто». А ведь я тебе говорил, мальчик мой, что ты порвешь всех. Еще когда ты писал свой первый альбом. Наш первый альбом, собственно, благодаря Шорохову и вышел. Кому мы нужны были тогда, пиздюки без гроша в кармане? У меня даже на гитару денег не было нормальную. Все, что было, хата однокомнатная, которую государство при выпуске из детского дома выдало. Государство-то выдало, а вот местный глава поселка, в котором ее дали, продал ее еще до моего заселения. Бабло себе присвоил и поселил в халупу с протекающей крышей. Стена вместо обоев мхом покрыта была плесневым, батарея одна и та в сортире. Шорох нашел меня, когда я выложил свои первые песни в интернете в соцсеть, просто спетой под раздолбанную гитару. Он, оказалось, был одним из меценатов, спонсировавших занятия музыкой и спортом для подростков в детских домах. Деньги у него на студию я брать не хотел, но он предложил их заработать. Ничего сложного поначалу. Сопровождение в его делах, присутствие на сделках со временем увязал я все глубже особенно когда увидел среди парней немца, моего домовского друга. Позже он привел к нам Богдана, когда тот вернулся из армии. Так я и продал душу дьяволу. Но меня это не особо ущемляло. Шорох не требовал безоговорочного подчинения. Он дал толчок мне в музыке, я время от времени делал для него некоторую работу. Мы, можно сказать, в некотором роде были семьей, ведь другой у меня и не было. «Сынок!» Шорох сжал пальцы на правой руке. «Все четыре. Мизинца у него не было» только культе. Ты ведь знаешь, как я ценю тебя, верно?» «Знаю», — я кивнул. «Спасибо. Я всегда рассчитываю на тебя. Уверен в тебе. Таких ребят у меня не так много». Я продолжал слушать, ожидая, когда он наконец перейдет к делу. Не для сердечных признаний же он позвал меня посреди ночи. «Я очень не хочу разочаровываться в тебе, Матвей». Шорох говорил спокойно, ровно но похолодевший взгляд и углубившаяся складка над губой говорили о том, что он сдерживает гнев. Как, например, в Борисе. Сегодня он не оправдал моих ожиданий. Вот мы и дошли до сути. Ты ведь в курсе, что это я отменил сделку? Я посмотрел шороху в глаза. Зачем ты наказал Бориса? Он все делал правильно. Он не виноват. А такова жизнь, Матвей? На губах Константина Григорьевича расползлась неприятная улыбка. Иногда из-за нас страдают невиновные. Это урок для всех. И для них, и для нас. Подумай над этим, мой мальчик. Шорох отвернулся и ответил на звонок, а потом вышел с террасы, разговаривая по телефону. Я же сцепил зубы до Крошева. Последние слова его явно были сказаны не про Бориса.